Глава 6. Так было нужно. "Светик, спасибо за зарядку. Положила тебе в шкафчик", предупредила, останавливаясь возле официантки, убирающей стол в опустевшем зале клуба. Всё, я побежала. Машина уже подъехала. В отличие от Виктора, Олег не скупился и каждую смену накидывал нам сверху ещё две сотни. На такси Отчёта он не требовал, поэтому я часто экономила и добиралась до дома пешком, но сейчас, в свете недавних ночных событий, эта идея показалась мне безрассудно смелой. Пока маршрут до вторника махнула рукой девушка, и я поторопилась домой. Миновав охранников, оставила за спиной тёмный гардероб, мягко толкнула дверь и вышла из тёплого здания на морозную улицу. В темпе прошагав вдоль ряда тоскливо мигающих вывесок, Свернула в безмолвный ночной переулок. Посторонним въезд на территорию городского пространства запрещён, поэтому водителям приходилось парковаться на небольшой автостоянке неподалёку. Стараясь смотреть себе под ноги, чтобы не поскользнуться, я прилась по направлению к ожидающей меня машине. Повернула за угол, краем глаза замечая, как от стены дома отделилась высокая мужская фигура. Возникло неприятное чувство дежавю. И прежде чем я успела понять, что происходит, мы локоть перехватили. Безуспешно дёрнувшись, хватанула ртом воздух, горло обожгло холодом, я закашлялась. "Тебя ждёт тачка", услышала до боли знакомый низкий голос. "Господи, я чуть сердце не выплюнула", прохрипела всё же, вырывая руку из сцепких пальцев и отпрыгивая от мужчины. Он не двинулся с места. Получается, всё это время Кирилл выжидал меня. Что тебе нужно? Поговорить, сказал сухо, без объяснений. Поговорить? Сейчас, здесь? Оглядевшись, я нахмурилась. О чём? О том, почему ты вёл себя как придурок? Прорычав в сторону что-то неразборчивое, он в один шаг преодолел разделявшее нас расстояние и остановился почти вплотную, вынуждая меня запрокинуть голову. Я подвезу тебя до дома и всё объясню. Твёрдо и бескомпромиссно произнёс Кирилл, затем наклонился, испытывающе всматриваясь в моё лицо и зловеще добавил «Сама пойдёшь». «Меня ждёт такси», — отступая от мужчины, бросила взгляд на одиноко стоявшую у тротуара серебристую десятку с заведённым двигателем. «Я договорюсь, садись», — велел он, доставая из кармана пальто ключи. Вдалике на стоянке одна из машин коротко пилькнула приветливо мигнув фарами. Приблизившись к большому красноверу Chevrolet, задумалась. Мне всегда казалось, что такие машины покупают для семьи. Впрочем, с чего я решила, что у него нет жены и детей? Конечно, это не исключено. Эти мысли мне не понравились. Немедленно одёрнула себя. Не хватало для полного счастья влюбиться в женатого мужчину. В просторном салоне было тихо и тепло. Обоняние так и не восстановилось, но я уверена, здесь пахло кожей, кедром и ароматной корицей. Пару минут и на водительское кресло приземлился Кирилл, а меня вдруг охватило какое-то безотчётное волнение. Вот тени в адрес, мужчина плавно развернул машину и выехал со стоянки в сторону моего дома. Несмотря на усилившийся снегопад, доехали быстро. Ночные улицы пусты. За всю дорогу мы не проронили ни слова. Но к концу поездки напряжение в воздухе стало почти осязаемым. Буран заглушил двигатель, и я, отстегнув ремень безопасности, повернулась к нему. Замерла в оглушительной тишине, с интересом ожидая разговора. А Кирилл медлил, будто раздумывая, стоит ли вовсе его начинать. "Скажи, что ты знаешь о шамане?" Цапкий взгляд впился в мои глаза. Несколько опешила от такого вопроса. Только то, что он брат Виктора, управляющего кальянной, в которой я работаю. Ответила растерянно. Буран нахмурился и опояснила. Блэк Хаус. Кальянная Блэк Хаус. Слушай, я не понимаю, при чём здесь Илья? Почему ты спрашиваешь о нём? Он был сегодня в клубе? Теперь пришла моя очередь нахмуриться. Был. Сидел за соседним с тобой столиком. Да ты можешь сказать прямо? К чему эти вопросы? Начала я заводиться. Я хочу, чтобы ты достала кое-какие сведения для меня. И пока я старательно возвращала на место свою отвисшую челюсть, Кирилл продолжил: "Меня не интересуют чьи-то домыслы или слухи, только сведения, которые ты услышишь собственными ушами. Любые, даже если они покажутся тебе сомнительными или неполными. Это могут быть адреса, имена, фамилии, цифры". Не понимающе покачав головой, я перебила: «Стоп, стоп, стоп! О чем ты говоришь?» «Тебе известно, что у вас в клубе гонцы толкают наркоту». «Примечание. Мелкий торговец с наркотиками». «Конец примечания. Интересно, откуда бы мне это знать?» «Спросила язвительно». «Да брось. Случай с твоей подругой – яркое тому подтверждение. Ее подогрели именно здесь». «Примечание. Угостить кого-либо маленькой дозой наркотика». Конец примечания. «К тому же я ни за что не поверю, что официантки не в курсе того, что происходит в клубе». «А тебе известно что-то о таком понятии, как профессиональная этика?» Вставила я, удобнее устраиваясь в кресле, и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Нет? Так вот, я тебе скажу. У официанта это умение вовремя прикусывать свой длинный язык и выкидывать из головы лишнюю информацию. Иначе потом проблем не оберешься». Да какой к хренам этике ты говоришь? Ведется следствие, прорычал Буран, подаваясь вперед и заставляя меня вжаться в спинку сиденья. Они подсаживают на наркоту детей, обрекают их на жалкое существование ради новой дозы и мучительную смерть. А как эти гонцы проносят наркотики? Едко спросила. Ведь перед клубом всегда стоит фейс-контрольщик, а затем каждого гостя проверяет охрана. Охранник не пес. Он не сможет учуять этот запах. Наркоту могут спрятать где угодно: в трусах, в носках, в потайном кармане. Я всё понимаю. Но какое отношение к этому имею я? Послушай, если ты решил, что работа в клубе для меня лишь прихоть, то серьёзно ошибся. Я работаю не потому, что хочу доказать своим богатеньким родителям, что уже достаточно самостоятельна. Мне действительно нужна эта работа, и я не собираюсь её терять. Заметив, как лицо Кирилла исказило гримаса недовольства, я добавила: "И я ещё не говорю о том, что ты подвергаешь меня им осяклось на полуслове, передумав упоминать Серова. О опасности? Это безопасно. Я не заставляю тебя выслеживать кого-то. Никаких дополнительных действий с твоей стороны не требуется. Просто прислушивайся к тому, что говорят вокруг, в частности, шаман и люди, с которыми он контактирует. И ты так уверен, что я не стану играть на два фронта? Да. Скажем так, это моё чутьё. Несколько мгновений мы просто смотрели друг на друга. Я заплачу, нарушил он молчание. Мне стало интересно. И сколько нынче платят осведомителям? 20 штук я переведу сразу, 30 после. После чего? После того, как ты принесёшь хоть что-то интересное. Что-то интересное? На хмуром лице Борана появилось победное выражение, будто он вдруг выгодно вложился. А мне жутко как захотелось его стереть. Ты так и не сказал, почему вёл себя как придурок? Так было нужно. Не забивай себе голову, процидил он. Знаешь что? Тогда иди ты на хрен. Не выдержала я и резко развернувшись, схватилась за ручку двери. Выскочить так и не успела. Мужчина схватил меня за запястье. и с силой дернул на себя. Его прикосновение обожгло не хуже разогретой сковородки. Дыхание перехватило. По инерции влетело в Кирилла, коснувшись кончиком носа упрямо сжатых губ. Сердце, подскочив в горло, заметалось в груди. Чуть запрокинуло голову. Черная борода царапнула мой подбородок. И я буквально задохнулась под жгучим взглядом Бурана. Миг, и выражение его лица изменилось. Можские пальцы, словно изычки пламени, начали блуждать по моему запястью, опаляя чувствительную кожу. Ангел. Так было нужно, хрипло повторил Кирилл и отпустил мою руку, немного отстраняясь. Я тут же отпрянула. Если так, то почему ты не предупредил меня? Не знаю, не намекнул, зачем? Вновь нахмурился. Чтобы ты устроила балаган, ломая дешёвую комедию. Зато ты был очень убедителен, демонстрируя свои актёрские способности, проворчала, доставая из кармана телефон. Взглянув на экран, добавила: "Мне пора домой. Продиктуй свой номер". Взъелил мужчина, и я потупилась, усиленно вспоминая дурацкие цифры. Через пару секунд телефон в моих руках завибрировал. Давай понять, что я произнесла всё верно. "Подумай пару дней над моим предложением и дай знать, что решила". кивнула ей, не прощаясь, торопливо выбралась из машины. Ноги мгновенно провалились в снег по щиколотку. С каждым шагом мужчина позади меня оставался всё дальше и дальше. Мои глаза слипались. Усталость накатывала и накатывала огромными волнами. Сейчас хотелось только одного рухнуть в постель и уснуть, но до неё ещё нужно добраться. Жорик обещал помочь с замком, как только я вернусь домой. И два шагнув в квартиру, Ощутила удушливый запах перегара и дешёвого табака. Повсюду, куда ни посмотри, грязные следы, пустые бутылки, куски засохшей еды. В общем, всё как обычно. Судя по царящей вокруг тишине, дома было спокойно, и обитатели квартиры крепко спали. Я уже и не помнила, когда в последний раз обо мне искренне беспокоились родители. Им давно нет никакого дела до родной дочери, самым близким для меня людям. Абсолютно плевать, что со мной, где я и с кем. Отец с матерью охвачены лишь одним желанием забыться в пьяном бреду. Их мучает постоянная жажда, непобедимая, неутолимая. Твари, прошипела сквозь зубы, распахивая выбитую дверь своей комнаты. Тихо прошла внутрь, как я и предполагала, всё перевёрнуто вверх дном. Пылиной шкаф на распашку, одежда раскидана по полу. Мне в очередной раз напомнили, что здесь не моё убежище, а всего лишь место ночлега, бесплатный хостел. Первым делом я шагнула к столу, достала из верхнего ящика пилочку для ногтей и, подхватив стул, приблизилась к балконной двери. Встав на сиденье, потянулась к потолочному плинтусу, загнала под него металлическую пилку и аккуратно подняла её кверху. Из щели показалась пластиковая банковская карта. Она облегчённо выдохнула. И опершись рукой о стену, на мгновение прикрыла глаза. Мне нашли. Вернув карту на место, спустилась со стула и подняла с пола халат. Сунула руку в карман, где обычно прятала маленькую заначку. Пусто. Обернулась к столу. Удивительно, но ноутбук стоял на своём месте. И два не скрипя зубами от злости, придвинула кровать к двери, тем самым надёжно подперев её, и только после этого разделась. После случая с одним из алкашей, зашедшим к нам на огонек и ушедшим в моём пуховике, я перестала оставлять верхнюю одежду на виду. Собрав разбросанные вещи, поменяла грязное постельное бельё и устало опустилась на кровать. Обвела взглядом свою унылую комнату. Вместо мыслей в голове туман, в ушах словно вата. Господи, как же мне необходимо хотя бы малюсенькая передышка от вечных попойк Беяных разборок скандалов от всех этих опухших мерзких лиц, вонючего пойла, тошнотворного запаха дыма, а ещё, стоило коснуться вязком мягкой подушки, как я мгновенно отключилась.